Властимир. Взмаленный стагриф едва пробирался сквозь колючую поросль. Нервно всхрапывал и то и дело пытался развернуться назад, но властимир крепко удерживал поводья и одну верткую светлокосую заодно. Хватит елозить. Прорычал, когда забава вновь попыталась отстраниться. Брезгует им, что ли? Всю дорогу норовит улизнуть, будто с уродом каким сидит. Девчонка замерла и, пролепетав извинения, сделала вид, что занята разглядыванием чаще. А ему ох, как не нравилось, куда ведет их лесная тварь. Солнце давно уж спряталось меж густых ветвей, деревья встали плотнее, а под копытами стагрива, захлюпала вода. Болото близко. Властимир чуть шевельнул поводьями, приказывая жеребцу остановиться. «Дальше пешком пойдем». Легко спрыгнул на землю. Спаги тотчас увязли в ржавом месиве. Но пока ничего, стоять можно. И Властимир протянул руки, чтобы помочь Забаве сойти с коня. Наложница зарделась, однако позволила себе снять. Проворной рыбкой скользнула вниз, а Властимир с трудом подавил в себе желание прижать девчонку теснее и еще раз изведать вкус сочных губ. «Хмель медовый, сладенький, не напиться никак». Сердито тряхнув головой, властимер развернулся и пошел за мелькавшим деревьев лютоволком. Забава торопилась следом. Пыхтела, спотыкалась, однако пощады не просила. А ведь у нее грязные дни. Любая другая наложница только бы и делала, что на лавке валялась и лекаря просила. А это ничего. Подол крепче подхватила, плач подоткнула и бежит, старается. От этого к недовольству примешивалось восхищение. И стыд, нашел кем восторгаться обычной бабой. Однако в том, что забава необычная, Властимир убедился уже совсем скоро. «Это же его подруга!» — ахнула девчонка, когда за очередным буреломом их ждал скалистый выступ и волчица на нем. От бремени разрешиться хочет. Зверь протяжно заскулил. В несколько мощных прыжков оказался рядом со своей женщиной и принялся облизывать морду — А волчица почти не шевелилась. Лишь изредка по ее косматому телу пробегала дрожь, а выпирающий живот напрягался. Запричитав молитвы, светлокосая бросилась на помощь. На ее лице не было страха, только волнение и горячее желание помочь. Властимир сунулся следом, но лютоволк вновь оскалил зубы, мол, не твое это дело. И в чем-то был прав. Всякое князю доводилось делать, но принимать дитя — Этим знахари да занимались, а животных в Сварграде скотники обхаживали. Оглянувшись по сторонам, властимир приметил поваленное дерево и направился к нему. Огонь, что ли, разведет? На болото спускались сумерки, к тому же теплая вода должна понадобиться. Роженится все-таки, хоть и волчица.